Глава 55. Розабыль Кэрри. Родители уговорили меня переночевать дома и вернуться в Академию с утра пораньше, на первом общественном магомобиле. Скрипя сердцем, я согласилась, предчувствуя вечер, посвященный лишь разговорам о нашем будущем с шестым принцем. И не ошиблась. Розе, а как его родители отреагировали на то, что истиной его высочества стала ты, а они... Мама замялась, подбирая верные слова, так, чтобы меня не обидеть. А не снатная драконица? Я устало вздохнула и закатила глаза. Поверь, мам, я бы сама этого хотела. Геральд слишком. Теперь была моя очередь тщательно следить за тем, что я скажу родителям. Несмотря на высокий статус моего истинного и их прекрасные отношения Геральда нивана третьему, им не стоит знать обо всем, что между нами было. «Слишком хорош для тебя». Мама неверно истолковала мое молчание, но так было даже лучше. «Рози, перестань. Да, ты не родилась на пуховой перине с золотой ложкой во рту. Зато ты милая, добрая, красивая и бескорыстная. Уважительно относишься к старшим». «Ну, мам, хватит!» — покраснела я, сжимая в руках большую кружку с чаем. «Для каждой матери ее дочь самое лучшее на свете». «А чего хватит? Я ж говорю правду!» Мама сплеснула руками, а затем поспешила к плите, и, надев жару устойчивую перчатку, ловко вынула из духового шкафа противень с горячими пирожками. «С чем будешь? Здесь клубника, малина и красная зеленница. «Пожалей меня!» – застонала я, поглаживая ладонью набитый пирожками живот. «И как же мне повезло, что от выпечки не толстею, иначе бы с детства каталась с колобком!» От мамы не ускользнул мой непроизвольный жест. Отложив противень в сторону, она нахмурилась и строго спросила. «Так, Розабель, а ты у нас случайно не в положении?» Это было последней каплей. Красная до кончиков ушей я выскочила из-за стола и негодующе воскликнула. «Да я с ним даже на свидание не ходила и вообще-то не собираюсь». «Рози!» — подал голос отец, до этого молча читающий вечернюю газету. «Не кричи на мать!» «Я не кричу!» Тут же сбавила тон. «Я удивляюсь! Ты же сама говорила о том, какая я добропорядочная!» «Ты — это ты!» Моментально нашлась мама, а Геральт взрослый парень. «Доверие, мама! Доверие!» «Сами меня откормили булочками да пирожками, а потом еще чему-то удивляетесь!» Последние слова я уже произнесла с улыбкой и, чмокнув маму, а затем папу в щеки, притворно возмутилась. «Ужас какой!» «О чем вы только думаете?» «Иди давай!» Он шутливо шлепнул меня по руке, свернутой в трубочку газетой. «Завтра поговорю я все-таки с твоим Гэральдом Ниваном Третьим, чтобы никаких вольностей до свадьбы и чтобы в ближайшее время представил тебя своим родителям. А если король и королева тебя не примут...» «Не нагнетай!» Донеслось до моего уха, когда я поднималась по лестнице. «Маргариту они же приняли!» Маргарита стала истиной двоюродного брата короля, а не родного сына. «Хватит с меня этих разговоров!» — мысленно взмолилась я, закрывшись в своей маленькой комнатке. «Хотя бы до завтра никаких Геральдов и истинных!» Светло-розовые стены действовали на меня умиротворяюще. Взгляд скользнул по книжным полкам, забитым приключенческими романами, белоснежному покрывалу на кровати, плюшевому дракончика с забавной мордашкой, которого я в детстве перед сном... Клала рядом со своей подушкой. На душе было спокойно и немного грустно от того, что моя жизнь меняется, и я становлюсь взрослой. Сложив покрывало на небольшой деревянный стул, я сняла домашнее платье и переоделась в ночную рубашку, приятно пахнущую затерянской лавандой, любимым благовонием моей мамы. Выключила свет, забралась под одеяло. и с наслаждением уткнулась носом в пахнущую свежевыглаженным бельем наволочку. «Будто бы и не было ничего», — думала я, чувствуя убаюкивающие волны подступающего сна. «Ни Академии, ни тех бандитов, ни принцев, ни Таррес Шанталь, ни Маргариты». В мыслях возник образ Геральда Нивана III. «Золотой дракон смотрел на меня пламенным взором, протягивал руку и что-то беззвучно шептал, а я думала лишь об одном. Стоит ли его простить? Каждый человек, а в его случае дракон, имеет право на второй шанс. Может, я слишком строга к своему истинному?» «Мне снился королевский дворец, состоящий из бесконечных слабо освещенных коридоров». Судорожно сжав пальцами подолы роскошного белого платья, я бежала вперед, сломя голову, и стискивала зубы всякий раз, когда спину обжигали всполохи огненного заклинания. На очередном повороте нелепо подскользнулась и упала, задыхаясь от запаха едкой гари. Легкий больно обожег, горячий воздух, я уже была готова сдастся, как вдруг неожиданно проснулась. Что? То происходит?» — испуганно прошептала я, пытаясь рассмотреть хотя бы что-то сквозь клубы дыма, пробивающегося в комнатку из-под дверной щели. «Нет, это лишь ночной кошмар. Это не может быть правдой!» Скачив на ноги, я ухватилась за край одеяла, зажимая им нос и рот, чтобы не вдыхать зловонный дым. Кое-как добралась до подоконника, схватилась за железную щеколду и попыталась открыть окно, но упрямая створка никак не поддавалась. Прижавшись лицом к стеклу я смогла разглядеть взволнованных соседей зажигающих магические лампы в домах напротив а кто то даже выбежал на крыльцо и указывал в нашу сторону пальцем пожар во весь голос закричала я и тут же закашлялась схватила со стола графин с водой выплеснула его на старенький халат висевший на спинке стула и сдержав дыхание с опаской приоткрыла дверь густой черный дым заволок коридор Кожу лизну жаром, но больно почему-то не было. Сделав маленький вдох, я закрыла глаза и на ощупь добралась до родительской спальни. «Мама! Папа!» — закричала я и согнулась пополам, чувствуя, как меня выворачивает наизнанку от мерзкого запаха гари. «Проснитесь! Пожар!» «Тишина! Проснитесь! Ну, пожалуйста!» В отчаянии закричала я, прислонившись к двери, чтобы унять тошноту и головокружение. Казалось, время тянется бесконечно, но когда дверь открылась, я увидела лишь перепуганную маму. «Рози, что случилось?» — растерянно бормотала она, оглядываясь по сторонам. «Мы горим, но как?» «Потом выясним». Я схватила ее за руку и вытащила в коридор, но тут же остановилась. «А где папа?» Пошел на кухню за водой. Очень хотел пить. К маме начало приходить осознание творящегося вокруг кошмара. «Рози, скорее! Нам надо выбираться!» Взявшись за руки, чтобы не потеряться в темном коридоре, мы побежали к лестнице. На первом этаже слышался негромкий треск, а стены то тут, то там освещали робкие язычки набирающего силу пламени. «Держись за перила и проверяй ступеньки, прежде чем наступить!» скомандовала мама, окончательно проснувшаяся и собранная перед лицом смертельной опасности. Она пошла первой, тщательно проверяя каждую ступеньку. Я, едва дыша сквозь мокрую ткань халата, со всей осторожностью пробиралась следом. Лестница казалась бесконечной, и когда мои обе босые ступни коснулись нагретого пола, я поначалу выдохнула от облегчения. Но расслабляться было рано. Нам предстояла еще более сложная задача — пройти к входной двери через гостиную, где стремительно разгоралось пламя. «Папа, наверное, на кухне!» Жалобно пискнула я, чувствуя, как в жилах стынет кровь, несмотря на сильный жар. «Мы должны найти его!» «Сначала ты!» — ответила мама твердым голосом, не терпящим возражений. «Потом я найду отца!» «Но мы можем вдвоем!» «Сначала ты!» — прикрикнула она вновь, схватила меня за руку и потащила меня вперед, мужественно заслоняя собой от длинных и опасных языков пламени. Добравшись до двери, мама попыталась коснуться медной задвижки, но тут же отдернула пальцы. «Горячо!» — прошипела она, обматывая ладонь под ночной рубашки. Но я ее уверенно отстранила в сторону, спешно призывая оранжевые нити огненного дара. Яркий плотный комок в груди налился тяжестью, и я бесстрашно коснулась горячего металла, пытаясь открыть дверь и выбраться наружу. «Заперто! Ну как?» «Мы не используем дорогие охранные заклинания. По старинке запираем дверь изнутри на простой механический замок. Он сломался? Именно сейчас?» «Дай мне!» Мама уверенно отодвинула меня в сторону и, сделав шаг, попыталась выбить дверь, наваливаясь на нее всем телом. «Рози, помоги! Не получается!» За нашими спинами слышался треск горящих потолочных балок. Дым медленно, но верно заполнял гостиную и начал пробираться в прихожую. Воздуха почти не ощущалось, нам нечем было дышать. Мы бились о запертую дверь, как рыбы, о толщу льда. Силы начали меня покидать, и едва я обессиленно прислонилась к тяжелой состаренной древесине, как услышала громкий стук со стороны улицы и голос Геральда Нивана Третьего. «Рози, немедленно отойди в сторону! Кажется, я умираю, и у меня начались видения. Откуда Герлетт знает, где я живу? Как он оказался рядом? Ведь ночь в самом разгаре!» Глаза слезились так, что я уже ничего перед собой не различала. Горло невыносимо першило от дыма, а силы таяли с каждой секундой. Я чувствовала, как заваливаясь на бок, не в состоянии пошевелиться. Сознание заволокло плотным туманом, через который с трудом пробивался голос шестого принца. «Рози, я с тобой, родная!» Когда ко мне вернулось сознание, я обнаружила себя лежащей на чьем-то покрывале. Едва пошевелилась, как почувствовала на губах влагу, и мамин голос заботливо прошептал. «Хвала драконьим богам! Пей, доченька, набирайся сил!» От студённой воды горло разболелось ещё сильнее. Сделав несколько глотков, я попыталась протереть глаза опалённым рукавом, но соседка предусмотрительно сунула мне чистый платок. «Мам, здесь был Гэрольт? Мне не показалось?» «Нет, моя хорошая, не показалось». Она крепко прижимала меня к себе, словно пыталась отгородить от пылающего дома, и нервными дёрганными движениями принялась гладить меня по голове. «Его высочество спас нас!» «А где он?» Я попыталась осмотреться, но ее рука будто нарочно закрывала мне обзор. Сердце тревожно сжалось в дурном предчувствии, когда я услышала тихое. Он отправился в дом, чтобы найти и вытащить отца. «Что?» Из горла вырвался глухой хрип. «Ну где они? Сколько я здесь лежу? Когда они вышли? Их осматривает лекарь. Да, Рози?» Голос мамы дрогнул, и она прижала меня еще крепче к своей груди. Упершись ладонями в ее плечи, я отстранилась, глядя в ее потухшие безжизненные глаза, преисполненные болью от потери. «Не может быть! Это неправда!» Я попыталась вскочить на ноги, но почти сразу же повалилась на бок. Едва успела подставить руки, чтобы не упасть лицом во влажную землю. «Гэрольт — огненный дракон! Пламя ему нипочем! А папа сильный! Он поборол болезнь! Он...» Слова комом встали в горле. Шатаясь из стороны в сторону, я кое-как поднялась на ноги и, несмотря на увещевание, мамы побрела к дому, но тут же свизгом отпрянула, услышав грохот обвалившихся потолочных балок. Ноги подкосились, и я снова упала на землю. Слезы заливали лицо, отчаянные рыдания сдавливали грудную клетку, а пальцы царапали островки пожухлой травы, вырывая ее ногтями. «Папа, Гэри, вернитесь!» Бесперерывно всхлипывала я, глядя, как часть за частью проваливается крыша. «Драконьи боги, умоляю, верните мне папу и истинного!» Измученное сознание не давало мне поверить, что я их больше не увижу. Папа уже никогда не порадуется обновленной кондитерской. Не придет радостный домой с новым рецептом пирожных, не обнимет нас с мамой. А Гэрольт я бы ему все простила, дала бы еще один шанс, крепко обняла бы и больше никогда не отпустила, если бы только они были живы. Обхватив руками плечи, я покачивалась взад-вперед, закрыв глаза, и отчаянно молилась всем известным мне богам. Время будто бы замерло на месте. Лицкие крики слились в сплошной гомон, перекрывая адский рев пламени, унесшего сегодня две жизни. Сидя будто в трансе, Я не сразу услышала взволнованный голос мамы, отделившейся от толпы. «Рози! Они выбрались!» «Кто выбрался?» Вяло подумала я, полностью потеряв интерес к происходящему. «Никогда не смогу смириться с тем, что больше их не...» «Подождите! Что?» Широко распахнув зудящие, опухшие веки, я неверяще смотрела на две прихрамывающие фигуры, показавшиеся из-за угла полуразрушенного дома. «Гэри! Папа!» Мама подбежала ко мне и помогла встать на ноги. Опираясь на ее плечо, мы спешили им навстречу, плача и смеясь одновременно. Грязные с ног до головы перепачканные сажей, со следами засохшей крови. «Как же я была рада видеть обоих!» «Папа!» — схлипнула я крепко, обнимая едва держащегося на ногах отца. Он хрипло дышал, жадно глотая прохладный осенний воздух. Болезненно морщился от резких и громких звуков, но ему хватило сил обнять нас с мамой. «Все хорошо!» — произнес он, запинаясь. «Если бы не его высочество, я бы...» — папа осекся и тяжело сглотнул. «Да прости, как-никак почти родственники!» Нервно рассмеялся Гэральт, но, встретившись со мной взглядом, мигом притих. Выпустив папу из объятий, я виновата закусила губу, поглядывая из-под лобья на шестого принца. После всего, что я ему наговорила, он без раздумий был готов пожертвовать своей жизнью не только ради меня, но и ради моих родителей. Сделав робкий шаг ему навстречу, я притянула руку и смущенно улыбнулась, стряхивая паутинку с его порванной прожженной в нескольких местах рубашки. «Ваше Высочество!» прошептала, глядя ему в глаза, но это было единственное, что успела сказать. Геральт приложил указательный палец к своим губам, странно вздохнул и опустил голову. «Поблагодаришь завтра. Сейчас ты должна быть рядом с родителями. Заселись в любой гостинный дом. Я оплачу все расходы по проживанию и...» «Да к демонам расходы!» губы предательски задрожали. Повинуясь жгучему неистовому желанию, я поддалась вперед и крепко обняла истинного, сцепив руки за спиной в замок. «Я молилась, чтобы ты не остался в том пламени. Я испугалась, что навсегда тебя потеряла, не дав нам ни единого шанса на примирение. Если бы ты не выжил, я бы освоила некромантию, подняла бы тебя из могилы и... и... и... и треснула бы по башке. Вот...» Золотой дракон тихо рассмеялся, прижимая меня к себе нежно, заботливо, словно удерживая в ладони хрупкую драгоценность. Пальцы скользнули по моей спине снизу вверх, будто нежное прикосновение перышка. Сухие, теплые губы прижались к макушке, шепча слова любви и утешения. В объятиях Геральда я чувствовала себя тепло и уютно, пребывая в полной безопасности. Закрыв глаза, слушала биение его сердца и отпускала прочь все обиды и разногласия. «Теперь все будет хорошо. Мой истинный всегда будет рядом».